Дон Кихот, кончив свою речь, хотел уже начать другую, как вдруг Санчо, которому более хотелось спать, нежели слушать, воспротивился этому. — Ваша милость забыли, — сказал он ему, — что эти добрые люди работали весь день и теперь нуждаются в вдохновении. Понимаю тебя, Санчо. Частые заглядывания в мех с вином отяготили твою голову. Помилуйте, ведь мы все пользовались вином поровну. Согласен, — возразил герой, — но ступай спать, если хочешь. Люди моего звания бодрствуют всегда. Прежде сна перевяжи мне ухо. Один из пастухов осмотрел рану и уверил Дон Кихота, что посредством того лекарства, которое они ему дадут, Он скоро излечится. И в самом деле он принес несколько листьев розмарина, переживал их, сделал с солью рот пластыря и приложил к ране. Вскоре боль прекратилась. После того Дон Кихот удалился в одну из хижин на ночлег, а оруженосец его, улегшись на соломе между ослом и арсенантой, растянулся во всю длину свою и заснул, как человек Утомленный, а вместе с тем и сытый.